В компетенцию Департамента полиции входили дела. Первое. По предупреждению и пресечению преступлений и по охранению общественной безопасности и порядка. Второе. О государственных преступлениях. Третье по устройству полицейских учреждений и по наблюдению за их деятельностью и за правильным течением дел в сих учреждениях. Четвертое. По определению, перемещению, увольнению и награждению чинов полиции и назначению им пенсии другим законом установленных денежных выдач. Пятое. Об охранении и возобновлении государственной границы. 6. О пограничных сообщениях. 7. О снабжении иностранцев видами на проживание в России и высылке иностранцев. 8. О передаче в Россию русских подданных, задержанных за границей, дезертиров и обвиняемых в разных преступлениях. 9. Об учреждении ОПЕК в особых случаях. 10. по надзору за питейными и трактирными заведениями. 11. о мерах безопасности от огня и по надзору за приготовлением, хранением, торговлей и перевозкой пороха и других взрывчатых веществ. 12. по утверждению уставов различных обществ и клубов и разрешению публичных лекций, чтений, выставок и съездов. 13 по наблюдениям за исполнением уклонений и правил в паспортах и беглых и о правах на место жительства евреев. В 1893 году директором департамента полиции был назначен генерального штаба генерал-лейтенант Петров находился в данной должности до 1897 года. Продолжая тему полицейского дознания, связанного с розыском лиц, обращает на себя внимание совершенно секретный циркуляр за номером 4380 министра внутренних дел Дурново, который он адресовал губернаторам 28 июня 1894 года. Он писал. При производстве в течение последних лет розысков и дознаний по государственным преступлениям получено немало указаний и свидетельств, что во многих губерниях розыскная часть поставлена весьма неудовлетворительно и что чины общей полиции оказывают в большинстве случаев крайне слабое содействие чинам корпуса жандармов по обнаружению и задержанию лиц, скрывающихся от преследования властей. Полицейские органы относятся к делу розыска весьма формально, исключительно, так сказать, с бумажной стороны, ограничиваясь перепечаткой циркуляров департамента полиции, без придания чинам полиции каких-либо полезных указаний, могущих служить подспорьем и руководством в этом трудном и важном деле. Во многих полицейских управлениях алфавиты разыскиваемых лиц ведутся крайне небрежно или даже не ведутся вовсе, а в иных, Разыскные дела сдаются в архив, несмотря на то, что упоминаемые лица до сего времени еще не задержаны. Независимо от всего, укрывающееся лицо разыскивается обыкновенно только на свою настоящую фамилию, причем совершенно выпускается из виду, что такие лица могут проживать с документами, им не принадлежащими а делаемые в циркулярах указания на клички, приметы, родственные связи, товарищеские и любовные отношения и на рассылаемые фотографические карточки, не обращают вовсе внимания. В связи с этим губернатором было поручено принять меры к установлению в полицейских управлениях